2. Дочь давно повесила трубку, а Хоуп ещё долго сидела, уставившись в темноту. Наверное, она должна быть благодарна, что Аннет физически не швырнула трубку на аппарат. Но сейчас этого просто невозможно сделать. Сейчас, когда даже у домашней собаки есть собственный мобильный телефон, нуть пальцем в сенсорный экран гораздо менее драматично, чем лупить пластиком по пластику, чтобы услышать необходимую тишину. Но результат был тем же. Она чувствовала, как её сердце разбивается на кусочки. Прямо перед ней на столе стояла ваза с фруктами, и Хоп взяла один мандарин. Он был того сорта, что легко чистятся. К Рождеству они продаются в любом супермаркете, но этот явно уже пережил свои лучшие дни. Шкурка начала твердеть. Издав его хоо, услышала неприятный звук размякшего переспелого плода. Совсем как и я, подумала она. Снаружи жёсткая, а внутри как каша. Хотя Аннет бы не согласилась. Всего несколько минут назад по телефону она обвиняла мать в том, что у неё нет сердца, что она эгоистична и разрушила её жизнь. Хоуп резко встала и отнесла мандарин на кухню, чтобы выбросить в ведро. Потянувшись, она включила чайник и приготовила кружку чая, больше по привычке, чем из-за настоящего желания выпить чаю. Она всё ещё чувствовала себя лишней в этой квартире. Дома, ну ладно, в другом доме у неё всегда были дела: заправить постели, приготовить ужин, постирать бельё, А здесь здесь они были всего лишь вдвоём, а пространство было таким маленьким. Ты сама это выбрала, напомнила она себе, отжимая чайный пакетик о край кружки. Так не могло больше продолжаться. Хоп, взяла чай, села перед окном и стала смотреть на улицу. Женщина примерно её возраста только что припарковала машину через дорогу у почты и теперь пыталась удержать большую кучу посылок, завёрнутых в коричневую бумагу. Хоу подметила её аккуратно уложенные кудри, стильное пальто, застёгнутое до самого верха на холодном декабрьском ветру. Интересно, Эта женщина нарядилась для этого одного дела, как делала Хоу раньше. Сначала ей требовалось всего 2 часа в неделю, чтобы выглядеть наилучшим образом. Потом постепенно стало 4, потом 6. Теперь она вставала рано утром каждый божий день, чтобы уложить волосы и нанести макияж. Сегодня она была в красивом зелёном платье с глубоким декольте. Когда-то она берегла его для особого случая, а теперь чувствовала, что может надеть его, когда захочет. Вообще-то, надо, правда, куда-то выбраться сегодня. Сходить в Варн-Дейл-центр. Выбрать подарки к Рождеству, сделать маникюр и побаловать себя глитвейном на уличном рынке. Конечно, было бы гораздо веселее с подругой, но она не была уверена, что кто-либо из них захочет с ней общаться. Вся ситуация была настолько щекотливой, что Хоуп даже не могла их за это винить. Но чувство одиночества неприятно царапнуло внутри. Чай остыл. Хоп вылила его в раковину, вымыла чашку, вытерла её и поставила обратно в шкаф. Стрелки на часах над сушилкой приближались к 11 часам дня, когда Хоп услышала, как входная дверь внизу открылась и закрылась. и послышались шаги на лестнице при виде него бабочки всё ещё порхали в её животе привет красотка чарли пересёк гостиную и привлёк её к себе поцеловал в у нос и посмотрел прямо в глаза я до сих пор не верю что ты здесь сказал он не отрываясь глядя в её глаза Она почувствовала, как приятное тепло разливается по телу, как будто кончики пальцев Чарли были открытыми краниками, наполнявшими каждую её клеточку любовью. Когда он так обнимал её, вся обида и смятение, мучившие её, волшебным образом растворялись. Неудивительно, что ей никогда не было его достаточно. Да, я здесь. Она улыбнулась ему. Чарли снова поцеловал её, на этот раз в губы. На нём была ярко-красная шерстяная шапка, которая не очень подходила к его румяным щекам. Холл склонила голову и смущённо уткнулась в его грудь. Это было глупо, правда? Для женщины её возраста вести себя как застенчивый подросток. Чарли тоже смотрел на неё как подросток, которому только что подарили годовую подписку на журнал Playboy и абонемент на все игры сезона Манчестер Юнайтед. Всё, что ему нужно было делать, смотреть на неё так, и Hope сразу становилось лучше. Чарли говорил, что всё будет хорошо, и она ему верила. Она почувствовала это сразу, с того самого дня, как они встретились. Встреча с Чарли была похожа на то, Как открывают окно в душной комнате. Она утонула, а теперь парила. "Я думала, у тебя сегодня занятия весь день", сказала она, поправляя платье, которое зацепилось за пуговицы его пальто. Чарли работал инструктором по вождению и был очень востребован. Мистер Ахмед Отменил занятие в последнюю минуту, но я в любом случае хотела забежать. Он продолжил. У меня для тебя сюрприз. Она сделала удивлённое лицо. Перестань. Он провёл её в кухню, и она снова включила чайник. Мы не отпраздновали твой день рождения, как следует. И я подумал, что пришло время побаловать тебя. Хоу подумала о своём дне рождения 2 месяца назад, когда она ещё жила в другом доме. Ужасно скучный ужин, за который практически никто не произнёс ни слова, а веселья вовсе никакого не было. Даже торт выглядел смущённым на этом празднике. "О чём ты говоришь?" спросила она. "Подожди здесь". Квартира была такой крошечной, что Чарли потребовалось всего несколько секунд, чтобы сбегать через лестничную площадку в спальню и вернуться обратно. В руках у него был зажат конверт, а шапка который он так и не снял. Съехала на бак. Открой. Хоп, опустила чайную ложку в чашку, где она размешивала сахар для Чарли. Три ложки на чашку. Удивительно, как у него до сих пор остались здоровыми зубы. Она нерешительно открыла конверт. Внутри оказались два сложенных листа бумаги: один с деталями перелётов, а другой бронирование гостиницы. Прага ахнула она, переводя взгляд с листа бумаги, который она держала в руках, на его лицо. Пожалуйста, скажи, что ты там никогда не была. проговорил он, складывая руки в мольбе. Она покачала головой. Единственное место за пределами Великобритании, где была Хоуп это Майорка. Они ездили туда каждый год. Один и тот же курорт, один и тот же отель, один и тот же ресторан с несъедобными блюдами. Я был там несколько лет назад на мальчишнике сына Алана, сказал он. Конечно, большую часть времени мы пьянствовали, но выглядело место потрясающе. Я всегда хотел вернуться туда с кем-то особенным. Ты такой милый, улыбнулась Хоп. Чувства переполняли её. Чарли шагнул к ней, взял её руки в свои, касаясь пальцами листов из конверта. "И я знаю, что последние несколько недель были довольно сложными для тебя", сказал он, качая головой, когда она попыталась возразить. "Ты знаешь, это нормально, что тебе грустно". «Я понимаю, какое потрясение ты пережила, и вся эта история с Аннет...» Он замолчал, увидев, как Хоуп поморщилась. «Я просто подумал, что было бы неплохо увезти тебя из Манчестера на несколько дней. Нам обоим это пойдет на пользу». Хоуп молча кивнула. не в силах выговорить ни слова от нахлынувших на нее эмоций. «Это так прекрасно!» — наконец проговорила она, позволив ему притянуть себя к груди. «Спасибо!» Чарли потянулся через ее плечо, чтобы взять свой кофе, и отпил глоток. Он улыбнулся, глядя на нее поверх кружки. «Перед!» "Я так люблю, когда ты улыбаешься", сказал он. "Теперь это моя работа заставлять тебя улыбаться каждый день". Впервые за много лет Хоп заметила, что давно не улыбалась. Все её улыбки были предназначены для Анет, когда она приходила из школы, а позже с работы. Её друзья говорили о том, что надо больше стараться быть позитивной и начинать каждый день с чистого листа, забыть все горести, которые одолевали перед сном. Хоп искренне старалась. Она стояла перед зеркалом в ванной и улыбалась, пока челюсти не начинало сводить, но это не помогало. В итоге просто стало проще принять то, что происходит. Притворяться было очень утомительно, а Хоуп не чувствовала, что у неё есть силы продолжать эту фальшь. Она смирилась с тем, что ей больше не почувствовать, что такое счастье. А потом она встретила Чарли. «Я счастлива!» произнесла она, стараясь добавить побольше теплоты в голос. Они улыбались друг другу, пока Чарли не допил последний глоток кофе и не потянулся за ключами. Что будешь делать сегодня? спросил он, натягивая пальто. Хоу просказала ему про покупки: маникюр и вино. Он поднял большие пальцы вверх. Купи себе что-нибудь красивое, чтобы надеть в Праге. Что-нибудь тёплое, говорят, там мороз. Хо, подождала, пока он уйдёт, и посмотрела ещё раз на восхитительные листки, оставшиеся на стойке кухни. Прага место, о котором она и не думала раньше. Но сейчас неожиданно она собирается поехать туда с мужчиной, которого любит. С мужчиной, который любит её. Она собиралась сделать всё, чтобы эта поездка была незабываемой для них обоих.